С детства Шестакович был смешлив и умел подмечать смешное. Когда Шестакович и Сольерцинский бывали вместе, казалось, что они всегда дурачится. Они постоянно шутили и зашёрялись в остроумии. Жена Сольерцинского вспоминала, что друзья уединялись и вели нескончаемые разговоры, выпивая огромное количество крепчайшего чая. Шестакович музицировал, после его ухода Сольерцинский повторял: "Шестакович гений!" это оценит Окружающие заметили, что Шостакович стал ходить как Салертинской, говорить как Салертинской, отрывисто, залпами. Однажды Шостакович оказался в Тихорецке, откуда послал Салертинскому отчаянное письмо, достойное Пирогоголя. «Дорогой Иван Иванович, судьба, как говорится, играет человеком. Думал ли я, что очутюсь в городе Тихорецке?» Нет, не думал. А вот очутился. Да еще как. Расскажу по порядку. 3 августа в Пятигорске я купил билет на самолет Укр по втру шляха. Отлетающий 6 августа. Заплатил 54 рубля и хвастался, что, дескать, лечу. Самолет должен был отлетать из минеральных вод в 3 часа ночи. С последним поездом я уехал в Минводы. В два часа ночи двинулся с вокзала на аэродром. Темно. Злющие собаки хватают за икры. Испугался я и вернулся на вокзал. Там со мной вел очень любезный разговор красноармеец, смотрящий за порядком. Я его спрашиваю, как пройти на аэродром. Он, узнав, что я пассажир, рекомендован идти туда часам к четырем 5 утра, когда посветлеет. Ночи туда не подпускают. Кто подойдет ближе, чем на сто шагов, того застреливают. Я испугался и позвонил по телефону. Телефон ответил, что самолет отлетает часиков шесть-семь, это вместо трех. не на минуту не засыпая, я дождался рассвета и пошел на аэродром, в душе побаиваю что моя ценная жизнь будет пресечена. Пришел на аэродром, никого, ни часового, ни сторожа, только два самолета». Через два-три часа пришел какой-то паренек. Я навожу справку. Часов восемь-девять полетит. Это вместо трех. Жду. Затем является очень красивый начальник станции. Он меня спрашивает, предварительно пожелав доброго утра. «Вы тот самый пассажир, что летите в Сочи?» Я ответил, что нет, ибо лечу в Москву. «В Москву?» — воскликнул он, искренно пораженный. «В Москву! Вот оказия!» Здесь он почесал самопишущим пером затылок, отчего последний несколько запачкался. Видя, что я недоумеваю, он пояснил. «Видите, — говорит, — я разрешил продать билет до Сочи, а вам продали до Москвы. Я. Что же делать? Вот что. Вы вылетаете в Тихорецк, а там вас товарищ Гусев устроит». «А кто это товарищ Гусев?» «Это начальник станции Тихорецк». Я к нему дам записку». Записку он написал, и ровно в 11 часов вместо трех я полетел. Меня не тошнило и не качало. Было очень хорошо, только очень хотел спать. Прилетел я в Тихорецк. Когда я прилетел, товарищ Гусев отсутствовал. С аэродрома я пошел в город. Пять верст пешком, по степи, под палящим солнцем. Потом пошел снова на аэродром. и передал товарищу Гусеву записку. Он прочел, мило улыбнулся и сказал, «Придется вам переночевать в Тихорецке, а завтра в пять часов утра вы полетите». «Я». «А, наверное, полечу?» он ну, раз я говорю, то, наверное. Ведь если бы не наверное, то я бы не говорил». Я извинился и воспрянул духом. В это время прилетел самолет из Москвы и привез трех пассажиров, едущих в Сочи. Ввиду того, что время было позднее, самолет дальше не полетел, и пассажиры эти тоже должны были переночевать в Сихорецке. Товарищ Гусев повез нас устраивать на ночь. Меня и еще одного он устроил у извозчика по фамилии Мороз. Других двоих устроил у извозчика по фамилии Освальд. Переспали. На другой день все мы поехали на аэродром. Буду краток. На самолете мест не оказалось? и товарищ Гусев предложил мне за счет укрпа в трушляха ехать на поезде, так как на самолет попасть надежды нету. Я согласился, все равно погибать. Приехали мы на вокзал. Товарищ Гусев выдал мне под расписку 29 рублей 10 копеек и познакомил с начальником станции. Тот обещал сделать все, что от него зависит. «Если будут места, то поедете. Факт. Сейчас 11 часов». Поезд отходит в семнадцать часов. Значит, мне ждать 6 часов. Сижу и мудрствую. надежду уехать из Тихорецка у меня мало. Я в ужасе и буквально плачу. Дорогой Иван Иванович, не говори маме, что я в Тихорецке. Я ей сам это напишу. Напишу, что потрясенной красотой этого города я слез с самолета и решил здесь пожить денька два, дабы насладиться его дивными красотами». Если ты веришь в Бога, помолись за то, чтобы мне хоть когда-нибудь выехать из Тихорецкой. Я в ужасе. Что делать, если не будет билета? Опять к извозчику в гости. Какой-то кошмар. У меня из-за этого в голове такой дурак, что я еле сдерживаю чтобы не написать. А у алжирского Дея под самым носом вскочила шишка. Мне хочется спать. За трое суток я спал четыре часа. Мне хочется есть. но ужас меня охватывает при виде превосходно откормленных тараканов, плавающих в борще, который подают тихорецки. Сижу и мудрствую. Здесь вокзал набит пассажирами, желающими ехать. Они не могут. Нет билетов. Нет? Они ночуют на вокзале и не теряют надежды. Буду я надеяться. Какой ужас! Я не могу сдержаться и реву. Девочка с безумными глазами, лет семь-восемь, тычет меня прутиком и заразительно хохочет. Она здесь с матерью только пять дней. Надеется через пять выехать. Вот что. Как получишь это письмо, походи к влиятельным людям и попроси их что-нибудь сделать на предмет моего выезда из Тихорецка. Меня найти можно по адресу Тихорецк до востребования. Я не знаю, какой это губернии или области. Сделай это. По-дружески умоляю тебя». «В общем, я сейчас сильно страдаю». Тихорецк, 7 августа 1929 года. Глядя на океан, Шостакович мог вспомнить, как однажды они всей гурьбой поехали на пляж. Купание в маркизовой луже, полкилометра пройдешь и едва замочишь пятки. Теперь он видел эту сцену как бы со стороны. Две фигуры долго шагали по воде, грузнеющие, переваливающие бок с Солертинской — и рядом он, пока не стали далекими тенями. Вскоре после окончания консерватории и успешного исполнения моей первой симфонии я начал работать в Ленинградском театре рабочей молодежи. Я написал музыку к ряду спектаклей «Трама», в том числе к пьесам «Выстрел» Безыменского, «Целина» и другие. Я очень люблю искусство театра, сильно увлекаюсь им, например, «Ревизор» в театре Мирхольда, Вообще Мейрхольда считаю гениальнейшим режиссером. Мейрхольд в советском театральном искусстве — фигуры грандиозные. Я счастлив, что сейчас его вспоминают, ставят, собираются издать его творческое наследие. Наиболее сильное впечатление на меня произвел все же ревизор. Я его видел семь раз, и чем дальше, тем больше мне нравился. Вместо колышущихся занавесок и правдоподобно цветущих вишен Отказ от рампы, принципы спектакля-митинга, распахнутая навстречу зрителю сцена. Все это вызвало гнев одних и восторг других. Шостаковичу нравились новшества этого зрелища. Визгливые трубы, трескучие барабаны японского театра, вопли и рулады певцов-комментаторов по краям сцены. Мерхоль слышал музыку сцены не только в переносном, образном смысле слова. В его спектаклях никогда не было иллюстрирующей музыки для настроения, ненавистной Шостаковича еще с немого кино. Поставленный Мерхольдом Лермонтовской маскарад вышел в ночь накануне февральской революции, став зловещим символом конца старого и провозвестником нового мира. На фоне ажурных изысканных декораций спектакль об убийствах, ядах, наветах, о парисействе, подлогах, лжи. В финале спектакля сцена безумия героя на фоне жуткого надрывного панихидного пения воспринималась как отпевание прошлому. После революции Мейрхольд взял курс на политический театр для рабочих и крестьян. Его спектакли «Праздник разрушителя», как писали о нем в 1922 году. «После громадного успеха первой симфонии я не мог сочинять музыку». Мне решительно не нравилось все, что я пишу. В каком-то приступе уничижения я уничтожил оперу «Цыгане» и другие произведения. Теперь очень сожалею об этом. В этот период для меня оказалось спасительным приглашение Мирхольда работать у него в театре. Я восхищаюсь этим гениальным режиссером. Его постановка «Пиковой дамы» превосходна. Многие ругают ее, считают много от многоотсебятины, отвлекает от музыки постановкой, но нет, он раскрывает глубины оперы. Однажды он мне позвонил. «С вами, — говорит Мирхольд, — я хочу вас видеть. Если можете, приходите ко мне. Гостиница такая-то, номер такой-то». Не помню, о чем шла беседа. Помню только, что Вселот -то Эмиль спросил, не хочу ли я пойти к нему в театр. Я сразу ответил согласием. Так вот, Мирхольд пригласил меня как зав музыкальной частью и пианиста. То есть, если по ходу пьесы надо было играть на рояле, я выходил на сцену и играл. Помнится, я компилировал музыку каким-то репетициям, вел переписку о музыкальном оформлении «Горе уму» и каждый вечер ходил в театр, на спектакли, слушал интересные театральные разговоры, споры. Скажем, если в «Ревизоре» актриса по ходу действия исполняла роман с Глинки, то я надевал на себя фрачок, выходил как один из гостей и садился за рояль. Играл я также и в оркестре. Не вся музыка к спектаклям была подобрана так, как мне бы этого хотелось. Например, «В горе от ума» музыка Асафьева. Самая значительная репетиции Мерхольда. Когда он готовил свой новый спектакль, это был необыкновенно увлекательно, это было захватывающе. Это было что-то поразительное. Его способность при его внешности к перевоплощению в юную девушку Хлестакова, Барню ошеломляла. Вечером Мьерхольд делился своими замыслами, а на утро в процессе репетиции рождались удивительные импровизации, которые часто видоизменяли первоначально намеченный план. Однако импровизации рождались только на основе тщательной подготовки. Мирхольд не то что «как птица пел», а «много думал, готовясь к репетициям», «много думал, готовясь к каждой своей работе». Он был очень милым, очень гостеприимным человеком. Я жил у него в доме, и его влияние на меня было значительным. Под влиянием Мирхольда я понял, что творчество — это огромный труд, который требует отдачи всего себя. Большой подготовительный труд». Большая работа разума и чувства восхищали меня. Хотелось мне в чем-то стать похожим на Мерхольда. Я как-то по-иному даже стал писать музыку. Каждый художник боится говорить о влиянии. Но, по-моему, это если нет ничего своего. Когда на вас влияет большой крупный художник, то это очень хорошо. Я до сегодняшнего дня замечаю, что на меня влияют и литераторы, и художники, и композиторы. Так прошел сезон 27-28 года. К весне я почувствовал, что он как личность подавляет меня, и ушел из театра. Но к этому времени уже созрел нос. Конечно, в музыкальном отношении нос был написан не без влияния Вотсека Берга. Но в театральном смысле, в гротеске, конечно, Мерхольд. Со двора в квартиру Мейрхольда вела узкая деревянная лестница. Мейрхольд предложил юному композитору поселиться у него и отвел ему диван в кабинете, где стоял рояль. «Здесь вы сможете сочинять», — сказал Мейрхольд. Поступая в театр Мейрхольда, измученный безденежьем, Шостакович пишет режиссеру. «Какой будет иметь размер моя зарплата?» «Вы обещали сделать все от вас зависящее, дабы зарплата была большой». «За дешево я, пожалуй, не продам своей свободы. Вы не обижайтесь, что я так пишу. Работать у вас в театре мне будет страшно интересно, и работа будет, судя по вашим словам, немаленькая и в течение двух месяцев постоянная. Вы не сердитесь, пожалуйста, за написанное выше о зарплате. Все это я написал не из жадности, а за необходимой практичности. 4 января 1928 года». «Я здесь, я живу в обстановке гениев. Гениальный режиссер, гениальная актриса». 10 января 28 года. Известен случай, когда в квартире Мирхольда возник пожар, первая вещь, которую бросился спасать режиссер, была партитура оперы «Нос», первой оперы 22-летнего композитора. Весной 1928 года Шостакович вернулся в Ленинград, но уже в конце года в Театре мирхольда наметилась постановка только что сочиненной пьесы Маяковского «Клоп». После отказа Прокофьева писать музыку к этому спектаклю режиссер пригласил Шостаковича. В начале 1929 года Всеволод Эмильч Мерхольд, «Клопа», предложил мне написать музыку к спектаклю. Всеволод опять позвонил мне по телефону в Ленинграде и пригласил к себе в гостиницу. В тот день он предложил мне написать музыку в комедии Маяковского «Клоп». Я, конечно, сразу согласился. Мне казалось, что это неудачное творение Маяковского, но авторитет Хольда решившего поставить эту пьесу, был для меня настолько велик, что я не стал выражать свое мнение. Меня представили Владимиру Владимировичу как молодого, подающего надежды автора, и Маяковский величественным жестом протянул мне руку с двумя вытянутыми пальцами, а я ему в ответ протянул один. Я стиснул зубы, но подал ему один палец, хотя плакать мне хотелось. Как рассказывали очевидцы этой сцены, Маяковский посмотрел на композитора внимательно и сказал, «О, молодой человек, вы, кажется, далеко пойдете», и подал ему уже полную ладонь. На репетициях я ближе познакомился с Маяковским. Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту, оставался таким же, каким он был на трибуне. Но на самом деле это было не так. Маяковский поразил меня своей мягкостью, и мне это очень понравилось. Это был очень мягкий, приятный, внимательный человек. Он любил больше слушать, чем говорить. Казалось бы, что он должен был говорить, а я слушать, но выходило все наоборот. У меня состоялось несколько бесед с Маяковским по поводу моей музыки к клопу. Должен сказать, что первая из них произвела на меня довольно странное впечатление. Маяковский спросил меня, «Вы любите пожарные оркестры?» Я сказал, что иногда люблю, иногда нет. А Маяковский ответил, что он больше любит музыку пожарных и что следует написать к клопу такую музыку, которую играет оркестр пожарников». Это высказание меня вначале изрядно огорошило, но потом я понял, что за ним скрыта более сложная мысль. Маяковский просто воспользовался кратким термином «пожарный оркестр», и я его понял. Не беру судить, понравилось ли Маяковскому моя музыка или нет, он ее прослушал и кратко сказал, в общем, подходит. Эти слова я воспринял как одобрение, ибо Маяковский был человеком очень прямым и лицемерных комплиментов не делал. После одной из репетиций театральный фотограф сделал снимок Шостаковичу «Рояля» рядом Мерхольд, Маяковской и Родченко, бывшей художником спектакля. Премьера «Клопа» состоялась 13 февраля 1929 года. «Нос». После октября я задумал сочинить оперу на сюжет повести Гоголя «Нос». Сюжет этот меня привлек своей... необычностью и фантастикой, впрочем, совершенно реальной. Основное намерение использовать до максимума гоголевский текст и гоголевские положения. Гоголевский текст не в виде абсолютной чистой симфонии, а исходя из театральной симфонии, каковую формально представляет собой ревизор в постановке Мирхольда. Отбрасываю всякую мистику носа, оставляя фантастику, сделав ее реальной Исходя хотя бы от того, что главные герои НОСа, ковалёв и Иван Яковлевич, находятся под влиянием винных паров, о чем неоднократно упоминается в самой повести. Я пытался создать синтез музыки и театрального представления, где каждый акт является частью единой театрально-музыкальной симфонии. Почему НОС? Сюжет НОСа привлек меня своим фантастическим нелепым содержанием. изложенным Гоголем в сугубо реалистических тонах. Сатирический текст Гоголя я не счел нужным усиливать иронической или пародийной окраской музыки, а наоборот, дал ему вполне серьезное музыкальное сопровождение. Контраст комического действия и серьезной музыки симфонического характера призван создать основной театральный эффект. Прием этот кажется тем более оправданным, что и сам Гоголь излагает комические перипетии сюжета в нарочито серьезном приподнятом тоне. Лишившись носа, майор Ковалев стал, по его выражению, не гражданин Нос без человека мог быть одет в мундир статского советника, а человек без носа нет. Он потерял не нос, он потерял маску, которая важнее лица, и сразу стал никем и ничем, потому что обществу нужны маски, а не лица. Потери маски Равны гибели человека. Это было очень близко к реалиям жизни конца 20-го, начала 30-х годов. «Нос» — есть произведение, рассчитанное на сценическое действие. Римский-Корсаков в предисловии к своим операм писал, что опера есть прежде всего музыкальное произведение. Мне кажется, что когда я писал «Нос», я исходил совсем не с той стороны, что Римский-Корсаков. Поэтому «Нос» для меня теряет всякий смысл — если на него смотреть только с музыкальной стороны, ибо его музыкальная часть исходит только из действия. Текстового материала у Гоголя было недостаточно много, сцены получались короткие, но я не решался присочинить свой текст, потому там, где требовались слова, которых не было в повести, я брал текст из других произведений. В носе элементы действия и музыки уравнены – Ни то, ни другое не занимает преобладающего места. Таким образом, я пытался создать синтез музыки и театрального представления. Здесь упор на подачу текста. Добавлю, что музыка не носит нарочито пародийной окраски. Нет. Несмотря на весь комизм, происходящий на сцене, музыка не комикует. Считаю это правильным, так как Гоголь все комические происшествия излагает в серьезном тоне. В этом сила и достоинство гоголевского юмора. Он не острит. Музыка тоже старается не острить. Музыка написана не по номерам, а в виде непрерывного симфонического тока.